Глава 66. Искушение. Викториан. Слава небесам! Маня приняла мой букет благосклонно. И даже украшение. Я был потрясен, как элегантно и стильно она выглядела в золотистом платье. Держалась по-королевски. Если бы я раньше увидела ее в таком образе, мне бы в голову не пришлось считать ее обезьяной. А я, малохольный, вместо того, чтобы покупать ей нормальные наряды, рвал на ней коротенькое платьице. Рикардо был впечатлен моей задумкой с букетом. «Однако», — одобрительно изрек мой друг. а Хомыч и вовсе решил, что все это цветочное великолепие подарено лично ему, ибо никто другой эти цветы не съест». Пока грызун облизывался на бутоны, а Маня любовалась драгоценностями, я снял свой браслет и протянул роботу. «Луи, там есть два скрытых файла. Зашифруй их и отправь Рику. Эти бумаги от Саи Линтера. Сфотографируй и тоже отправь Рику по защищенному каналу. Там написано о том, что безвредная на вид вода из зооцентра содержит инцитин и артакам которые при приеме внутрь смешиваются с соляной кислотой в желудке вступают в реакцию и превращаются в боевое отравляющее вещество салтин. салтин салтин потрясенно переспросила рикардо как опытному адвокату ему были хорошо известны скандалы с этим запрещенным веществом верно кивнул я и еще Маня потеряла голос из-за того, что на борту пиратского корабля ей вкололи большую дозу пролицекса. Антидот от него — сульфатинит. Я заказал у Теограсса. Тео отметила, что это очень редкий препарат, но он постарается его для меня раздобыть. Думаю, стоит подождать до утра. Если Грас доставит мне сульфотенид до обеда, я отвезу Маню в клинику, чтобы опытные врачи вкололи ей этот антидот. А если не успеет, тогда соберу все улики, что есть, и поеду к императору. Наверное, в нашей ситуации он единственный, кто сможет помочь. Я надеюсь и говорить его не бросать Маню в тюрьму, а дать ей документы и гражданство, чтобы мы с ней могли сочетаться с законным браком. «Тогда у него не будет повода подвергать репрессиям жену прославленного генерала». «Отлично», — одобрил адвокат. «А что требуется от меня?» «Держи все копии доказательств при себе. Если со мной что-нибудь случится, пустишь их в дело. Ты моя подстраховка. Мы бросаем вызов не только главе зоозащиты Джону Роу, но и его брату, главе внешней разведки, а также герцогу Леарону ден Зевейну. «Надо быть готовым ко всему», — отметила я. «Будь осторожен, брат», — хлопнул меня по плечу Рикардо и отскочил от агрессивно оскалившегося грызуна. «Надо же, такая мелочь, а хозяина защищает. Приятно». «У тебя не хомяк, а сторожевой пес какой-то», — проворчал Рик. «Заведи себе такого же», — улыбнулся я. «В общем, я дам тебе знать утром. Отправимся ли мы с Маней в клинику возвращать голос, либо я один без нее поеду к императору? Во втором случае сможешь посидеть с Маней еще несколько часов? Не хочу тащить ее во дворец. Еще неизвестно, как повернется наш разговор с императором. Конечно, без проблем, посижу». Заверил меня Рик, вежливо помахал рукой Мане и удалился, оставив меня с моей лапушкой наедине. Дальнейший вечер был чудесным. Маня разделила со мной ужин. Я ухаживал за ней за столом и со стыдом вспоминал, как тыкал ее носом в блюдце. Болван! А когда пришло время укладываться спать, Маня меня удивила. Она завела меня в ванную, скинула с себя одежду и демонстративно махнула рукой. «Мол, чего застыл? Купай!» Я набирал в ванну, волнуясь, как прыщавый юнец. «Одно дело мыть неразумную самку примата, а другое — очаровательную девушку!» Маня поглядывала на меня с хитринкой, прекрасно понимая все, что творилось в моей душе. А после купания она протянула мне тюбик массажного крема. Последующая процедура массажа потребовала от меня всей генеральской выдержки. Это было невероятно тяжелым искушением — растирать приятным кремом восхитительное женское тело. Когда мы уже перебрались на кровать, Маня привычно улеглась мне на плечо, а я кусал изнутри щеки, повторяя себе, что нельзя набрасываться на эту соблазнительную девушку с ласками и поцелуями. Пока что она все еще моя питомица, и между нами не может быть никакого интима. Зато потом, когда она станет моей женой, я зацелую каждый сантиметр ее бархатистой кожи». Уже когда я стал засыпать, в голову прилетела заполошная мысль. Я же не отправил ежедневный отчет в зоокомиссию. А надо ли теперь, учитывая обстоятельства? Наверное, надо, иначе Роу нарисуется на пороге уже через несколько минут после полуночи. «Луи!» — тихо позвал я робота. Тот бесшумно подкатился. «Отправь отчет сам знаешь куда. Напиши что-нибудь нейтральное». «Хорошо покушала, много смеялась, благосклонно перенесла купание и массаж», — негромко произнес Луи. «Да, типа того. И видео присовокупь, где она в халате еще была», — сказал я. «Конечно, генерал, будет сделано», — заверил меня робот.